Глава 7. Вернулся Анаси. С ним были его мать и еще один раб, которого Оля раньше не видел. Он соображал гораздо быстрее, чем Анаси. «Светлейшему угрожает опасность», — сказал он. Достопочтенный Тару устроил в его комнате засаду. Там воины с дубинками и сетями. «Светлейший Шансу не должен туда возвращаться. Значит, надо послать за Нанжи, решил Оли и искать место, где можно спрятаться. Они отвели его вниз в подвалы. Нельзя было представить ничего более непохожего на его собственное жилье. Здесь так мало места, что он не может выпрямиться, даже когда стоит между тяжелых балок, которые поддерживают потолок. Драться ему здесь будет совершенно невозможно. Длинный низкий коридор похож на туннель. Через маленькие, забранные решеткой отверстия проникает слабый свет. Он падает на кучи грязной соломы, на паутину, на разноцветную плесень в углах, на обломки старой мебели, которую законные владельцы давно уже выбросили. На крючках висели бережно хранимые лохмотья. Полуразвалившиеся загородки, которые должны были служить стенами комнат, загораживали только свет. Это была мужская половина, она больше напоминала стоила, насквозь пропавшая потом и грязью. Удивительно не то, что старых рабов посылают на судилище. Удивительно то, как они доживают до таких лет. Уолли тяжело опустился на деревянный стул, у которого не было спинки, и задумался. Джа уже обо всем сообщили. Анаси вернулся к своим делам в саду. Джангиуки так и остался лежать под кустом. И сейчас, конечно же, привлекает внимание насекомых. Убийство. То, что он сделал, это настоящее убийство и на земле, и в мире. Он мог бы покончить с Джангиуки совершенно законным путем. Вызов, выпад, блеск меча. Для Шансу это дело 5 секунд, и никто бы даже бровью не повел. Но он захотел быть милосердным, и вот теперь стал убийцей. Джангиуки третьего ранга. Он не сделал ничего плохого. Он выполнял приказ, следил за Шансу. Шпионить за гостем? Это еще не нарушение законов гостеприимства, хотя и дурной тон. Его единственная ошибка в том, что он принес клятву крови, не зная, какие есть на то основания. Конечно же, рядом, держа меч на готове, стояли Тару, Тарасингжи или кто-нибудь другой. У парня не было выбора. Может быть, Тару и нашел какое-нибудь правдоподобное объяснение. Светлейший Шансу похитил меч богини, а мы должны его вернуть. В такое поверить достаточно легко, особенно если в противном случае тебя ждет смерть. Рано или поздно Тару поймет, что Шансу не собирается возвращаться в свою комнату, начнутся поиски, найдут тело Джангиуки, и моральные проблемы Тару решатся сами собой. Гончие залают. Рабовладение, поклонение идолу, смертная казнь, телесные наказания. Все это бы привело Оли Смита в ужас, теперь еще и убийство. Мораль всюду одинакова, так он сказал мальчику, а Бог ему ответил, что об этом надо забыть. Он не смог. Шансу убил бы Джангиуки без всяких угрызнений совести. Он поступил бы согласно сутрам и не чувствовал бы за собой никакой вины. Вопросы гостеприимства решились бы простой цитатой из той или иной сутры, и никто бы не посмел оспаривать его правоту, а Уолли Смит этому не научился. Он обещал, что постарается стать воином, но из этого, кажется, ничего не получится. Богине придется найти кого-то другого. В соломе что-то зашуршало. Он вскочил, но тут же понял, что там никого нет, по крайней мере из людей. Интересно, а бывал ли здесь Ханакура, и что он обо всем этом думает? Он, наверное, пустился бы в рассуждение о том, что рабство – это наказание за дурные поступки в прошлой жизни. Тяжело, когда тебя наказывают за то, о чем ты даже не помнишь. Но Оли обещал, что не станет учить богиню, как управлять ее миром. Здесь жили сотни рабов, вооружейной сотни мечей. Уже не первый раз Олли представил себе эту армию. И опять, как и всегда, он эту мысль отклонил: Сутры разрешают в случае опасности вооружать мирных жителей, но рабы там упоминаются особо. Такое стало бы и преступлением, и нарушением законов чести. Но для Оли важнее была уверенность в том, что это превратится в настоящую бойню. Воины, несомненно, сильнее. И значит, он погибнет сам и погубит невинных людей. Кроме того, он понимал, что рабы так далеко не зайдут. Они испугаются возмездия. Ни одна рабовладельческая цивилизация не может терпимо относиться к восстанию рабов. Независимо от того, кто стоит во главе этого восстания. Если Шансу возьмет на себя роль спартака, весь остальной мир объединится против него. Что делать? Оли попробовал понять хоть мысли Тару. Он должно быть чувствует себя неуютно, движимый низкими стремлениями. Он заставляет воинов приносить ему клятву. А это нарушение правил чести. Приказ сохранять это в тайне ⁇ еще одно нарушение. Есть предел всему и он не сможет долго держать свою армию в неведении. Он даже не знает, насколько им можно доверять. Значит, Тару чувствует, что должен спешить. Ему надо как можно скорее найти меч, а потом уйти отсюда. Шансу — его единственная путеводная нить. Даже если он и в самом деле не догадывается, где находится меч, он должен знать того, кто это знает. А сети — для того, чтобы взять седьмого живым. «Наказанием будет смерть», — сказал Бог или нечто, что хуже смерти. Тару замышлял пытки. Скрипнула дверь, и в подвал вошла Джа. На спине сидел Виксини. Уолли пристал, сколько мог, поцеловал ее, и пододвинул еще один сломанный стул, чтобы они могли сесть рядом. Джа улыбнулась и сжала ему руку. Уолли сам удивился тому, какое огромное облегчение он почувствовал, увидев ее. Не взяв Джа в заложники, Тару пропустил явный путь к победе. Но ни один нормальный воин не отдал бы рабыне свое сердце, как это сделал Уолли. Так что Тару не мог бы даже предположить такое. Оли попытался объяснить ей все это. Но она удивлялась, так же, как удивился бы Тару. «Что-то у меня ничего не получается, Джа». Она молча смотрела на него. Неужели его вина так заметна? Неужели убийца уже написана у него на лбу? Но нет. «Вы знаете, чего хотят от вас боги?» сказала она наконец. «В этом-то вся суть», — он кивнул. «Да, знаю. И я не хочу этого делать. Ты права, любимая. Я должен научиться быть послушным». Он опять уставился в пол. Ани сейчас придет, господин. Достопочтенный Тару и его люди все еще в комнате. За мастером Нанжи пошла Кио». «Кто такая Кио?» В тьме блеснули белые зубы Джа. «Его подруга. Раньше он не мог завести себе девушку. А теперь вы дали ему столько денег». Он истратил на нее уже половину меча. Уоле улыбнулся, но ничего не сказал. Заманивать Нанджи обратно к акулам? Несправедливо, но он должен это сделать. В любом случае, Нанджи надо предупредить. А когда он поймет, что его повелителю угрожает опасность, он прибежит сам. Какие распоряжения отдал Тару? Нанжи могут убить прямо у входа. Виксине захныкал. Джа распеленала его, и он... Как большой коричневый жук отправился исследовать окрестности. Опять скрипнула дверь и вошла Аня, вся окутанная темнотой. Во мраке белело только ее страшное лицо. Оно парило под потолком, а черная повязка напоминала дыру. Волосы ее были зачесаны назад, а над лбом светилась тонкая полоска серебра, некрашенные корни. Она почтительно присела перед Уолей, хотя и не смогла удержать улыбки при виде того, что господин седьмого ранга сидит, скорчившись в подвале рабов. У ее сына ума было немногим больше, чем у растений, которые он разводил. Но сама Аня всю жизнь занималась мужчинами. В ней была некая примитивная природная проницательность, некая властность, делавшая ее настоящей королевой рабов. «Я очень благодарен тебе, Аня», — сказал Оля. «Я вам тоже светлейший. Вы тогда хорошо обошлись со старухой. Мало кто сумел бы не обидеться». Я тоже был пьян, сказал он, но боюсь, что больше такой возможности не представится. Что слышно о Тару? Дернув головой, она сплюнула на пол. Он уже ищет вас, светлейший. Сюда он не пойдет. А если и пойдет, возможно, будет перевести в другое место. Здесь вы в безопасности. Если Тару заподозрит, что рабы против него, все будет совсем не так. Этот чертов труп лежит так близко. А Тару не дурак. Конечно, рабы могут куда-нибудь его отнести, но это большой риск. Оли решил, что о Джангиуке говорить пока не следует. «Мне надо поговорить со священным Ханакурой», — сказал он. «Только он может мне помочь». Аня надула толстые губы. «Это нелегко светлейший». Конечно, раб не может запросто подойти к кому-нибудь вроде Ханакуры и вступить с ним в разговор. Это уже начало бунта. Оли сунул руку в свой мешочек с деньгами. «Это поможет». При виде золота глаза у Ани заблестели. Может быть. Оли отдал ей монеты и сказал, что следует передать Ханакуре. Ани повторила все слово в слово и пошла посмотреть, что можно сделать в такой ситуации. Оли вздохнул. Здесь слишком жарко и невыносимо воняет. У меня на службе всякое можно увидеть. Даджа, Сначала королевские апартаменты, теперь вот это. Женские помещения немного почище, господин. «Но от этого они не сильно отличаются», — она улыбнулась. Оля очень удивился. «Женская половина, конечно, не такая пышная, как его комнаты, но там просторная, и все есть. О чем ты?» — спросил он. «Разве те комнаты наверху, где Жану?» Она с улыбкой покачала головой. «Только для ожидания, господин». «Так значит, она говорит о женских помещениях, в которых живут рабыни. Он никогда об этом не задумывался. И все остальное время ты проводила в такой дыре...» «Да, почти все время», — она кивнула. Он сжал ее руки, «я не знал». Она хотела сказать, что в этом нет ничего страшного, но он перебил. «Нет, есть Джа. Если только мы выберемся, я больше ни на шаг тебе не отпущу. Пусть и в таком подвале, но мы будем вместе». Она опустила глаза. «Джа, я люблю тебя». Ему показалось, что она покраснела, но в такой темноте ничего нельзя было утверждать наверняка. Что могут значить слова, если их говорят рабыни? «Я бы женился на тебе, если бы мог». Она удивленно взглянула на него. «Я все тебе отдам. Все для тебя сделаю», — сказал он. «Помнишь, я говорил, что ты не должна больше развлекаться с другими мужчинами. Теперь я обещаю, что...» Она поднесла палец к губам и покачала головой. «Да, да, конечно». Ей трудно было выразить свои мысли словами. «Так думает Олли. Светлейший шансу помешает ему сдержать обещание». Он хотел возразить, но она его остановила. «Господин, сделайте для меня одну вещь», — сказала она через некоторое время. «Конечно. Давайте прогоним бога печали». Виксиния свернулся на кучу соломы и посасывал во сне палец. Соблазн очень велик. Может быть, это его последний шанс. «Мне хорошо и просто сидеть рядом с тобой, любимая. Не обязательно тащить меня в кровать. Ты для меня гораздо больше, чем просто развлечение». Она опустила глаза и молчала что с тобой? Простите меня, господин. За что простить? Я думала не о вас, я думала о себе. Неужели это правда? Он никогда не умел разгадывать ее мысли, но это не имеет значения. Две недели назад она бы вообще ничего не сказала, а за такие успехи нужна награда. Тут, наверное, есть клопы, предупредил Оле, но она только улыбнулась, подняла к нему лицо, и он забыл о клопах.